Глава 19. Об античных базиликах. В древние времена базиликами назывались крытые помещения, в которых находились судьи, вершившие правосудие, и где по временам обсуждали весьма важные и великие дела. Так мы читаем, что народные трибуны убрали колонну, мешавшую их сиденьем, из базилики Порция, которая находилась в Риме возле храма Ромула и рема ныне церкви святых Казьма и Дамиана, и в которой они вершили суд. Из всех античных базилик самой знаменитой считавшейся примечательностью города была базилика Павла Эмилия, которая находилась между храмами Сатурна и Фаустины, и на которую он истратил 1500 талантов, пожертвованных ему Цезарем, что составляет на наши деньги приблизительно 900 тысяч скуди. Базилики должны примыкать к площади, как было сказано о вышеупомянутых базиликах, которые обе находились на римском форуме, и должны быть обращены к самой жаркой части небосклона дабы торговцы и тяжущиеся могли в зимнее время, не боясь дурной погоды, туда перебираться и с удобством там пребывать. Ширина их должна быть не менее третьей, не более половины их длины, если только условия местности тому не воспрепятствуют и не заставят изменить такое взаимоотношение. От таких античных сооружений не сохранилось никакого следа, поэтому следующие рисунки мною сделаны согласно указаниям ветруви вышеупомянутой главе. На этих рисунках среднее пространство в базилике, то есть пространство, окруженное колоннами, равно по длине двум квадратам. Глубина портиков с боков и в той части, где главный вход равна третьей части свободного пространства посередине. Высота колонн равна глубине портиков, и они могут быть сделаны любого ордера. Против входа мною не сделана портика, ибо мне кажется, что сюда более подходит большая ниша, размер которой равен части круга, меньше, чем полукруг, в который восседает претор или судья, есть их много, и куда и для придания ей большей торжественности величие всходит по ступеням. Не отрицаю, впрочем, что портики можно делать и кругом, как мною изображено в базиликах на рисунках площадей. Через портики – вход на лестницы, которые расположены по обе стороны ниши, и которые ведут в верхние портики. Колонны этих верхних портиков должны быть на четверть меньше нижних, Перила или пьедестал между нижними и верхними колоннами должны быть на одну четверть ниже верхних колонн, дабы гуляющие в верхних портиках не были видны тем, которые занимаются делами в базилике. Ветровий выстроил в фану базилику с другим распределением частей. Судя по размерам, которые он дает в своем описании, это должно было быть здание величайшей красоты и величия. Я бы поместил здесь ее рисунки, если бы высокочтимая Барбара не сделал их для своего витрувья с величайшим старанием. Из рисунков, которые следуют, первый изображает план а второй части разреза.